учреждением политического издательства, после чего они принялись устраивать жизнь заново. Сену повезло с должностью редактора в издательстве при Берлинском свободном университете. Паула стала доцентом университета Гумбольда. Они смогли позволить себе переезд со Шнеллер-штрассе в район Прентславерберг. Жизнь наполнилась хлопотами, связанными с новой работой, новой большой квартирой, с поступлением Юлии в школу. Ностальгия по ГДР их не мучила. «Для нас перемены оказались к лучшему», — говорили они порой с удивлением, будто дела у них должны были бы идти так же, как у многих из тех, кто чувствовал себя в результате объединения Германии обделенным, поскольку теперь не были востребованы либо их приспособленчество, либо их диссидентство. На какое-то время Свен поддался искушениям потребительства. Он купил большую машину, носил костюмы от Армани, наряжал Юлию словно принцессу. Паула этого не одобряла. Наше стремление к вещам было ничуть не лучше, чем ваше обладание ими. А теперь все до противности сравнялось. Но она и сама изменилась, пусть это не так бросалось в глаза. Она продолжала отдавать предпочтение серым и зеленым платьям или костюмам, которые, однако, сделались элегантней, Туфельные каблучки подросли, очки в новой тонкой оправе придали ее лицу почти высокомерное выражение. Одновременно изменился и голос, стал более звучным и уверенным. Свен уговаривал ее распустить волосы, ее это даже огорчило, будто распущенные волосы были их интимной тайной, которую он готов был предать ради прихоти моды. Даже после того, как краткосрочные путешествия с Свену и Паули приелись, Они иногда оставляли мне Юлию на ночь. После уроков она спускалась в ближайшую от школы станцию метро и выходила на ближайшие от меня станции, встречалась с Хансом, звонила от него родителям, сообщая, что решила переночевать у меня. А потом звонила мне сказать, что ждет меня. Девчушка стала совсем самостоятельной. Весной 1992 года Мы опять провели отпуск вместе, проехав по тоскане Умбрии, до Анконы, к самому морю. Мы вновь вставали с Паулой из позаранок, совершали на заре прогулки по берегу. Как-то я посетовал, что больше не вижу ни с кем из их друзей, с которыми подружился и сам. Мы тоже мало с кем видимся, слишком все изменилось. «Может, Гаук виноват?» — она пожала плечами. Мы решили не смотреть архивных дел. Мы достаточно хорошо знаем друг друга, чтобы верить доносам и терзаться подозрениями. Кто это решил? Ханса и Ута, Дирка Татьяна, Чита Тейсенсов и Четверка из оркестра. Последний раз мы встретились все вместе 3 октября 1990 года. Тогда и решили. Не злись, что тебя не спросили. Нам казалось, что это наша проблема, а не твоя. Меня взяла досада. По-моему, друзья не должны были делить проблемы на свои и мои, не переговорив со мной. Она почувствовала мою досаду, хоть я ни словом не обмолвился. Ты прав. Нам надо было переговорить с тобой. Это и твоя проблема. Могу только сказать, что мы случайно затронули эту тему, а потом все ужасно разгорячились. В конце спору у всех было чувство, что нельзя ограничиться разговорами. «Нужна какая-то определенность, вот и приняли решение. Единогласно?» Нет, Ханс и Татьяна были против. К тому же Татьяна вообще отказалась признавать для себя наше решение. Она хотела ознакомиться со своим делом. Ознакомилась, не знаю, мы больше не общались. Я не раз задавался вопросом, не было ли осведомителей в этом кружке друзей. Теперь мне захотелось это выяснить все еще сказывалась досада. Я тоже хочу взглянуть на мое дело. Глава 6 Осенью Свен получил бессрочное трудовое соглашение. Он долго надеялся на него, но в конце концов перестал. И вдруг начальник отдела вручил ему контракт. Свен позвонил мне в суд. «Приходи вечером, будем праздновать». Вечером я поехал к ним с шампанским и букетом цветов. Свен готовил. Он открыл бутылку белого вина и уже наполовину опустошил ее.